Берлин. 8 октября. Сегодня в Фельдкашер-Бобахтар целая полоса занята платными извещениями о смерти. Как много погибло одних только сыновей. Два типичных извещения. «Пал смертью героя за фюрера народа Отечества 18 сентября в сражении в Польше мой единственный возлюбленный сын в возрасте 22 лет». Из за любимое отечество пал 20 сентября в сражении под Кутном мой единственный сын в возрасте 25 лет. Оба извещения подписаны матерями. Завтра уезжаю в Женеву, чтобы привести мысли в порядок и забрать кое-что из зимней одежды, так как стало уже холодновато. Уезжая из Женевы ровно два месяца назад, я не взял никаких теплых вещей. Я и не подумал. Два месяца. Кажется, вечность. Как-то смутно видится в память о то время, когда был мир. Тому миру пришел конец, а для меня, несмотря на все его недостатки, несправедливости, неровности, в целом он был хорош. Я вырос в том мире, и жизнь, которую он дарил, была свободной, цивилизованной, насыщенной, полной мелких невзгод и радостей, работы и отдыха, новых стран и новых лиц, редко скучной и никогда безнадежной. А теперь мрак, другой мир, маскировка, бомбы, смерть, нацизм. Теперь это ночь, это крики и варварство. Женева, 10 октября. Наконец дома на два или три дня. Ощущение неописуемое. Когда я приехал сегодня вечером, девочка уже заснула, Личика на подушке. Спит. На вокзале Тес Красивая и... Она привезла нас домой. Де-Мари которая приехала вместе со мной из Берлина, и Дороти. Непривычно было ехать по Женеве и видеть слепящие огни, сверкающие витрины магазинов, горящие фары машин после шести-то недель в затемненном Берлине. Непривычно и здорово. Сегодня в Базеле мы с Де Мари бесстыдно набили свои желудки едой. Заказали громадную порцию масла, чтобы просто посмотреть на него. Русскую икру, огромный бифштекс, сыр, десерт, несколько литров вина, потом коньяк и кофе. Настоящее пиршество. И никаких продуктовых карточек не надо. Всю обратную дорогу из Базеля чувствовали себя в поезде превосходно. Горы, шале на склонах. Даже крепыши швейцарцы смотрелись, как посланцы из рая. Утром, подъехав к Рейну, по дороге из Карлсруэ в Базель ехали около сотни миль вдоль французской границы. Никаких примет войны. И проводники рассказывали, что на этом участке фронта с начала войны не было ни единого выстрела. В том месте, где поезд шел вдоль Рейна, видны были французские блиндажи и множество больших настилов, под которыми французы строили укрепления. Такая же картина на германской стороне. Похоже, войска соблюдают перемирие. Занимаются своим делом в условиях полной видимости и взаимной досягаемости. Кстати, наш поезд можно было уничтожить одним выстрелом из 75 миллиметрового французского орудия. Немцы подвозили по железной дороге орудия и боеприпасы, а французы им не мешали. Странная война. Женева. 11 октября. Любопытно читать швейцарские газеты, освещающие войну с обеих сторон. Если бы такое допускалось в странах с диктаторским режимом, то этим Цезарем не так-то просто было начинать войну. Очень весело возиться с Эйлин и Тесс. Простудился. Тепло в дома еще не дали. Берлин. 15 октября. Опять вернулся в подавленном настроении. Неделя в Швейцарии пролетела незаметно. Из трех с половиной дней, проведенных в Женеве, два провалялся с простудой и температурой, один день ушел на подготовку передачи, которая не прошла из-за атмосферных помех. Но все равно это было здорово. Тесс доехала со мной на поезде до Нешателя, И нам было грустно расставаться на маленьком вокзале над озером. В швейцарском поезде полно солдат. Эта страна держит под ружьем одну десятую часть своего населения, больше, чем любая другая страна мира. Это не их война, но они готовы сражаться, чтобы защитить свой образ жизни. Я спросил у толстого бизнесмена, соседа по купе, согласился бы он на мир любой ценой, чтобы можно было снова делать деньги. Бизнес Швейцарии, которая со всех сторон окружена воюющими странами, а каждый здоровый мужчина служит в армии, рухнул. «Только не такой мир, который предлагает Гитлер», — ответил он. «И не такой, в котором мы жили последние пять лет». Ранним вечером, подъезжая к Рейну, видели все тот же ненастоящий фронт. Солдаты посматривают с обеих сторон, но не стреляют. Неосвещенный вокзал во Франкфурте оказался просто кошмаром. сотни людей, в основном солдат, толпящихся почти в кромешной тьме на перроне, пытающихся сесть на поезд и натыкающихся на багаж и друг на друга. У меня было забронировано место в спальном вагоне, но я не смог отыскать в темноте этот вагон и вернулся в сидячий, где и просидел ночь до самого Берлина. Проход в неосвещенном вагоне был забит людьми, которые всю дорогу простояли в темноте. На вокзале Ангальтер купил утренние газеты. Важные новости. Германская подводная лодка топит британский линкор Royal Oak. Британское адмиралтейство признает это. Интересно, как все произошло и где. Позднее. Рассел Хилл – очень умный молодой человек, ему 21 год, он успевает работать на радио для нас и в качестве помощника корреспондента в Herald Tribune – Рассказал мне, что в среду, 11 октября, ложное сообщение о перемирии вызвало огромное воодушевление во всем Берлине. По его словам, рано утром на волне берлинского радио было передано, что британское правительство пало и грядет немедленное перемирие. Толстые старушки на овощных рынках, рассказывает Рассел, подбрасывали в воздух кочаны капусты, опрокидывали от радости свои прилавки и шли в ближайшие пивные, чтобы выпить шнапса за мир». Когда после полудня Берлинское радио опровергло это сообщение, разочарование, видимо, было страшное. Горничная, которая убирает мой номер, рассказывает, что прошлой ночью в Берлине слышна была очень тревожная стрельба зенитных орудий. Впервые с начала войны. Министерство пропаганды объясняет это тем, что ночью сошел с курса германский самолет и был сбит. Берлин. 18 октября. Германская подводная лодка потопила британский линкор Роя Лоук не где-нибудь, а в центре Скапа Флоу, крупнейшей военно-морской базы Британии. Звучит неправдоподобно. Один командир подлодки времен Прошлой мировой войны рассказывал мне вечером, что в ту войну немцы дважды пытались провести субмарины в Скапа Флоу, но обе попытки провалились, и субмарины погибли. Капитан Приен. «Командир подлодки примчался на нашу дневную пресс-конференцию в Министерство пропаганды в сопровождении своего экипажа. Парней 18, 19 и 20 лет. Прину 30, подтянутый самоуверенный нацист-фанатик, очевидно способный. Его представил нам доктор Дитрих, пресс-секретарь Гитлера, который без устали ругал англичан и называл Черчилля лжецом. Прин не очень распространялся, как ему все удалось». Сказал, что они без особых трудностей преодолели боновое заграждение, защищающее бухту. У меня сложилось впечатление, хотя он ничего и не сказал в подтверждение моей догадки, что они, скорее всего, прошли на базу вслед за британским кораблем, вероятно, минным тральщиком. Это же надо было, чтобы британцы оказались такими неосмотрительными. Берлин. 19 октября. Сегодня в полдень немцы отключили от эфира и NBC и нас. Я видел текст Хила и одобрил его. Нацистский цензор настаивал, что он произведет плохое впечатление за рубежом. После обеда я позвонил доктору Бемеру и сказал, что мы совсем прекратим вещание, если сегодняшняя акция означает, что можно говорить только о тех вещах, которые производят приятное впечатление. Он заверил меня, что произошла ошибка. Вечером цензор позволил мне сказать все, что я хотел. Верховное командование распространило сегодня подробный отчет о положении на загадочном Западном фронте. В нем говорится, что там не происходило ничего, и я склонен этому верить, хотя Париж уже несколько дней заваливает Америку баснями о великом французском наступлении на Западный вал. Верховное командование сообщает, что к 17 октября германские потери на Западе составили 196 человек убитых, 114 пропавших без вести и 356 раненых. Все это подтверждает, что боевые действия там носили локальный характер. Я почти убежден, что германские сухопутные войска правдиво рассказывают о своих действиях. Флот преувеличивает, а авиация просто врет. Берлин, 21 октября. На Вильгельмштрассе в ярости от того, что турки подписали позавчера пакт о взаимопомощи с англичанами. Папин спешно вернулся сюда, и, когда несли мои агенты, был вызван к своему хозяину для порки. Это первый за долгое время дипломатический удар для Германии. Ударов они не любят. Берлин. 22 октября. В это воскресенье объявлен день Айнтопф. Примечание переводчика. Густой суп, заменяющий первое и второе блюдо. Перевод с немецкого. Конец примечания. День одного горшка. Это означает, что единственное блюдо, которое вы можете получить на ленч – дешевая похлебка. Но платите вы за нее, как за полный обед. Говорят, что разница идет на зимнюю помощь или что-то в этом роде. На самом деле она идет на военные нужды. 8.15 Геббельс. Неожиданно вышел в эфир и обрушился на Черчилля с обвинениями в потоплении и атении. Он назвал Черчилля лжецом не меньше дюжины раз и все время орал «Ваша несусветная ложь, Герр Черчилль, ваша чудовищная ложь». И это говорит Геббельс.